394. Матерь Агни-Йоги Что хочешь с собою ты взять в мир внеплотный? Об этом полезно подумать. Что можешь с собою ты взять в мир, где царствуют мысли, где все движется мыслью Воспоминания. Но о чем? Есть воспоминания, которые крыльям подобно возносят в сферы света, есть влекущие в бездну, во тьму. И об этом полезно помыслить. Мысли взять тоже можно с собою, но мысли какие? Одни устремляют к вершинам, и звездам другие в ущелье и мрак. Полезно и нужно подумать о том, что можем с собой мы взять в мир надземный, когда оставим тело земное.